Генерал Гришин Алмазов, в свою очередь, заверил, что идея эта возникла без всякого его участия и даже без его ведома, и что он лично не допустит никаких перемен. Между тем, Совет Государственного Объединения счел, очевидно, откровенность Демченко преждевременной. Телеграммой от 30 декабря председатель Совета, барон Меллер Закамельский удостоверял, что сообщенные Демченко сведения касаются лишь предварительной теоретической разработки вопроса о временной организации власти на Юго-Западе. Причем все соображения по этому поводу решено было представить генералу Деникину на одобрение через делегацию от Совета. Одним из главных оснований необходимости создания правительственной власти на месте являлась, по его словам, уверенность, что в условиях оккупации, полной неожиданности и препятствий, отсутствие на месте полномочного аппарата власти привело бы неминуемо к фактическому переходу ее в руки командного состава десантного отряда. И в телеграмме Демченко, и в заверениях барона Меллера Закамельского оказалось много неточностей. Четыре организации по вопросу построения власти не только не пришли к единогласному решению, но, как увидим ниже, расходились в нем коренным образом. Идея создания новой власти при командующем французскими войсками принадлежала не французам, а исходила из недр совета государственного объединения. Вопрос вышел далеко за рамки теоретической разработки, так как 14 декабря советом государственного объединения были посланы в Бухарест Маргулис и князь Куракин с целью воздействовать на французских представителей, и в частности на штаб генерала Данзельма, собиравшийся переехать в Одессу и предложить им изложенную выше схему власти с кандидатами в правительство из состава Совета Государственного Объединения. Маргулис с князем Куракиным заявили французам о желательности образования юго-западного правительства хотя бы сперва в форме Совета при французском командовании. На этой форме они остановились как на наиболее приемлемой для французов. Эту идею поддерживали и послы Совета, командированные в Париж, Бухарест и Константинополь, Шебеко, князь Русов и Молов, по крайней мере, Такие взгляды высказывали они по возвращении в Одессу на общественных собраниях. После всех переговоров и доклада генерала Лукомского, вернувшегося из Одессы, я послал военному губернатору в изменение телеграммы номер 1425 новое распоряжение. Первое — сохранить ныне действующие при вас совещание исключительно в качестве совещательного органа без правительственных функций каковы принадлежат лишь вам в пределах полномочий коими вы облечены второе для неотложных расходов и спросите необходимый вам аванс в пределах которого разрешаю производить финансовые операции на надобности по которым Своевременно не может быть получено разрешение финансового отдела особого совещания. Третье. Общее управление финансами, торговлей и промышленностью, транспортом сухопутным и морским, а также учреждениями суда должно регулироваться директивами соответствующих управляющих отделов особого совещания при мне находящегося, коим присвоены министерские права. В случаях неотложной необходимости принимайте чрезвычайные меры, донося немедленно мне. Все остальные указания телеграммы номер 1425, не отмененные настоящей телеграммой, остаются в силе. Номер 1. Екатеринодар. 1 января.